Глава двадцать третья. Не ожидала, что он будет так откровенен. Встретила его взгляд, одновременно с этим прислушиваясь к своим ощущениям, пытаясь понять, смутил меня его ответ или нет. Пока что не чувствовала ни ужаса, ни неприязни. Только странное тепло от того, что сказал правду. Хотелось узнать больше. «Что думаешь?» — спросил он. «Пока не знаю. Можно я сварю кофе?» Вари. Я поднялась и направилась к плите. Ни он, ни я не произносили ни слова, но молчание не было тягостным. Я раздумывала над его признанием и была благодарна, что он дает мне время свыкнуться с таким ответом. Еще несколько минут в тишине, и я уже ставила перед ним дымящийся напиток. Со второй кружкой вернулась на свое место. — Ты убивал когда-нибудь? — спросила, замерев. — Нет но мог бы убить в случае необходимости, при угрозе здоровью или жизни мне и моим близким. Его голос звучал ровно, спокойно, будто мы говорим об обыденных вещах. «Сидел в тюрьме?» «В тюрьме? Нет, не сидел. Благодаря одному человеку». «Тому, который недавно умер?» Он пригубил кофе и только после этого ответил. «Да, ему. Не против, если я закурю?» «Не против». Поднялся, подошел к кухонным шкафам, выудил из верхнего ящика пачку сигарет и зажигалку. Подошел к окну, приоткрыл его и присел на подоконник. Не спеша закурил и только после этого продолжил: Мне было пятнадцать, и наша банда занималась угоном тачек. Не то чтобы мне хотелось этим заниматься, просто в тот момент я не видел другого выхода. Всех дружков постепенно сажали, но мне везло. В тот раз был не в лучшей форме. Мать умерла, а я напился и пошел в таком состоянии на дело. Мне было плевать на все. Само собой попался. А Захар отмазал от тюрьмы и взял к себе. Я очень сочувствую. Я тоже потеряла родителей в школьные годы, поэтому очень хорошо понимаю то твое состояние. Мать сильно пила, это был только вопрос времени. Неважно. Мама есть мама. Он хмыкнул и кинул на меня странный взгляд. Не такой надменный и равнодушный, как обычно. Я даже не поняла, какой, просто странный. А я сама до этого момента как-то не задумывалась о том, что он обычный человек, который когда-то тоже был ребенком и который любил своих родителей. Ну или маму. А еще, оказывается, он не всегда был обеспеченным. Я хорошо представляла, как это может происходить в неблагополучных семьях. Беспризорные, предоставленные сами себе дети. Он должен быть очень сильным, если не стал наркоманом или пьяницей, а смог стать обеспеченным, уверенным в себе человеком. Наверное, ты сильно переживал тогда? Не стоит меня жалеть, принцесса. И не стоит думать, что с этого момента моя жизнь кардинально изменилась. Я не бросил свое занятие, просто со временем вышел на новый уровень. Сейчас я, если так можно выразиться, экономический преступник. Мною в любой момент могут заинтересоваться, найти свидетелей. Если это произойдет и начнут копать, этого хватит, чтобы посадить меня за решетку на приличный срок. Сказал все это, затушил сигарету и уставился на меня. Что-то еще? Не стесняйся. Нет. Он рассказывал с таким спокойствием, словно его все это совершенно не касалось. У меня же низ живота начала скручивать от еле заметной поначалу, но набирающей обороты тревоги. «Что теперь скажешь? Тебя это смущает? Шокирует? Правильная, добрая девочка спала с преступником, преследуемым законом, и сейчас живет в его доме». «И хочет его», — добавила про себя. Он усмехнулся, но я отмахнулась от этой усмешки и его снова наглого, задиристого тона. «Скажу, что я могу тебя понять. И еще я не жалею тебя, совсем нет». Ты очень сильный, раз смог из всего этого выбраться. И если все так, как ты говоришь, то тебе опасно здесь оставаться, а нужно побыстрее сматываться за границу». «Да». Он вдруг медленно пошел на меня, а я испугалась и вскочила со стула, наблюдая за его приближением с замиранием сердца. Заставил снова сесть, легко надавив на плечи. Встал за спиной и склонился над моей головой, еле ощутимо щекоча волосы своим дыханием. Какая добрая, все понимающая девочка. Похоже, ты правильно выбрала профессию. Не осуждаешь, не устраиваешь истерику. Его голос обволакивал, близость гипнотизировала. Еще чуть-чуть, и если он вдруг будет настаивать, я не смогу оттолкнуть. Попыталась подняться, пока не поздно, но он не дал, вновь усадив на место. Не бойся, я не буду к тебе приставать. В данный момент я боялась себя, а не его. Повела плечами, чтобы хоть как-то стряхнуть на вождение. «Я могла бы предположить, если учесть, где мы встретились. Я рада, что ты не стал врать и ходить вокруг да около, и отчитывать тебя не собираюсь. Ты не причиняешь вред другим людям, это главное, а финансовые махинации меня не интересуют. Что делать, если ты умный и можешь обходить правила?» Он оторвался от стула, обошел меня и снова сел за стол. «Иногда причиняю». «Не я, но по моему приказу. Не все стремятся с радостью отдавать долги. Я же сказал, у меня много источников дохода». «Это они? Те бандиты? Они выбивают для тебя долги?» «Выбивали для Захара. Мне этот вид бизнеса перешел по наследству». «Тебе не обязательно вступать в права?» «Я тоже так подумал. Сейчас продаю все тем, кому это больше придется по душе. Желающих больше, чем ты думаешь» и все они не прочь поторговаться. Вновь воцарилась тишина. А потом, когда продашь, что будешь делать? Вернешься в ту страну, откуда приехал? Да. Как ты правильно заметила, нежелательно оставаться здесь дольше, чем необходимо. Понятно. Не знаю почему, но настроение стремительно портилось. Что ж, спасибо за то, что рассказал. Теперь я, пожалуй, пойду в свою комнату. И решительно поднялась. Так что насчет прогулки? — В следующий раз, Руслан. Извини. Пошла к выходу, но когда проходила мимо него, он вдруг ухватил за руку, заставив остановиться. — В следующий раз будет твоя очередь рассказывать о себе. Его длинные, сильные и такие уверенные пальцы прошлись по тыльной стороне ладони, вызывая во мне бурю самых разных эмоций. Я прикрыла глаза. Не может быть, чтобы я была готова на все только из-за этих нежных касаний чтобы согласилась прямо сейчас разрешить его рукам и губам делать то, что они делали со мной на даче. В первый же день. Я не могу сдаться в первый же день. Резко выдернула руку и выбежала из кухни. Он скоро уедет. Мне не стоит, не стоит влюбляться в него. Мысль пронзила, словно удар молнии. Нет, этого не могло произойти. Или могло. То, что я сегодня узнала, позволило нам стать ближе. Но это не значит, совсем не значит, что я должна испытывать к нему какие-то чувства. Вечер прошел в душевных метаниях, и только сон спас мой мозг от взрыва и дал ему небольшую передышку.